Конец и снова начало. Завершение Петровской эпохи. После того, как Сенат вызвал князя Гагарина в столицу на разбор злоупотреблений, губернии год управлял обер-комендант Тобольска Семен Карпов. Потом вице-губернатор Александр Соловога. 29 мая 1719 года губернатором Сибири был назначен князь Алексей Черкасский. Тобольск помнил его. Князь Алексей был младшим сыном последнего Тобольского воеводы князя Михаила Черкасского. С 1701 по 1704 годы он служил при отце младшим воеводой. Алексей Черкасский, оберкомиссар Петербурга, не хотел ехать в Сибирь, но Петр настоял на своем. Самовластье Гагарина многому научило Петра, и князь Алексей, как губернатор, получил от царя особую воеводскую инструкцию. Свод уточненных правил губернского управления. Князь прибыл в Тобольск 4 января 1721 года. Петр тем временем продолжал губернскую реформу. В 1719 году губерний стало уже 11. Они разделились на провинции, а провинции на уезды. Сибирскую губернию составили три провинции. Вятская, бывшая Вятка с пригородами. Соликамская, бывшие поморские города, и Тобольская, сибирские города. С 1720 года в Сибири появились надворные суды, которые заменили губернатора и комендантов при разборах небольших и бытовых дел. В 1723 году в Тобольске открылся городской магистрат, который ведал правовыми вопросами, а в уездных городах Сибири были учреждены ратуши. подчиненное Тобольскому магистрату. А губернатор Алексей Черкасский ничем не прославился. Он сидел тихо, инициативы не проявлял, свои обязанности исполнял постольку поскольку. Человек безвольный и малодушный, он и в столице слыл лицом безгласным. Незаметно отслужив свое, он сдал пост в январе 1724 года. Третьим губернатором Петр назначил князя Михаила Долгорукова. Этот князь оказался человеком деятельным, но польза от него почему-то не было. Честные чиновники, которых князь привез в Сибирь, принялись воровать похлеще прежних. Поход казачьего головы Афанасия Шестакова, который должен был привести в русское подданство Чукотку, завершился провалом, а Шестакова убили. В общем, время Долгорукого было отмечено лишь административными преобразованиями. В 1724 году Тобольская провинция разделилась на три – Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую. В 1726 году Томск, Кузнецк и Нарым перешли из Енисейской провинции в Тобольскую. В 1727 году Вятская и Соликамская провинция были переданы в Казанскую губернию. Михаил Долгоруков был отправлен в отставку в 1730 году. С 1720 года началась новая эпоха в сибирской картографии. Затейливые чертежи Семена Ремезова отходили в прошлое. В экспедицию майора Ивана Лихарева, третья попытка достичь Яркенда, был включен отряд геодезиста Петра Чичагова, выпускника морской академии. Чичагов взял с собой уже Астролябию и Буссоль. Геодезисты нанесли на карту Иртыш, Теперь с учетом широт и долгот, с масштабом и верной ориентации по сторонам света. После похода Лихарева Чичагов возглавил собственную геодезическую экспедицию, состоящую из сотни выпускников навигатской школы. Десять лет экспедиция Чичагова обмеряла Иртыш, Тобол, Обь и Енисей. Геодезисты побывали в Саянах и на плато Путарана, его называли Норильский камень. на Ямале и Таймыре, в Барабинской и Кулундинской степях. Чичагов составил каталог из двух тысяч населенных пунктов, у которых он определил координаты. Западная Сибирь легла на карту профессионалов. Настало время урегулировать отношения с Китаем. Нерчинский договор слишком неопределенно описывал границу между империями, и китайцы тревожились, что русские вернутся на Амур. Светоносный император Канси умер, и его преемник, гармоничный император Юнжэнь, пригласил к себе посольство от царя Петра. Посольство прибыло в Пекин в 1726 году. Его возглавлял негациант и дипломат Савва Владиславич Рагузинский. Теперь Багдэхан не настаивал на ритуале коутоу, однако переговоры все равно затянулись. Начавшись в Пекине, через год они продолжились в полевом стане на речке Буре, а потом в новопостроенной слободе Кяхта. Усилия послов не пропали даром. Россия и Китай все-таки сумели прийти к компромиссу в вопросах границ и торговли. Чтобы не ссориться из-за императорских достоинств, обе стороны решили, что отныне общаться будут не государи, а сенат и лифаньюань. Китайцы сократили количество русских караванов до одного в три года, но зато согласились регулярно приезжать к русским на ярмарку в Кяхту. Среди дипломатов, подписавших Кяхтинский договор, оказался Тулешень. Договор будет действовать 120 лет. Александр Меншиков, полудержавный властелин, был похоронен в Березове на берегу Северной Сосьвы возле церкви Рождества Богородицы. которую сам же и строил. Церковь сгорела в 1764 году. В 1825 году, по указанию губернатора Бантыш-Каменского, могилу Меньшикова вскрыли и обнаружили в гробу неповрежденное тело покойного, покрытое коркой льда. Тело вернули обратно в могилу. А потом могила затерялась. Видимо, в половодье, вместе с частью берега, она осыпалась в реку. Торговую слободу Кяхта в горах Забайкалья, поблизости от впадания Архона в Селенгу, Савва Рагузинский основал в 1727 году. Слободу стерег Троицко-Савский острог. Возводили острог и слободу солдата якутского полка. Ими командовал Иван Бухгольц. В Забайкалье он служил с 1723 года. Бухгольц станет главным устроителем русско-китайской границы. Он разберется в тонкостях экономических и политических отношений с Китаем и станет незаменимым специалистом. В отставку он выйдет в 1740 году, уже в чине генерал-майора. А причудливая кяхта, полутаежная полукитайская, быстро превратится в богатое и бойкое селение, процветающее на торговле чаем. Тысячи пудов чайных кирпичей и тысячи тюков чайных гнезд Отсюда будут расходиться по всей России и по всей Европе. Иностранцы прозовут Кяхту «Песчаный венец», а русские Забалуй городком». Кяхтинское благополучие подкосит лишь открытие Суэцкого канала. Бурная и яростная Петровская эпоха в Сибири завершилась в 1729 году. В 1728 году В Березов привезли самого известного сибирского сыльного князя Александра Меньшикова, полудержавного властелина и бывшего фаворита Петра. Он пал жертвой дворцовых интриг. С Меньшиковым были сын и две дочери. Их поселили под охраной в пустующем Воскресенском монастыре. В Березове опальный вельможа строил церковь, копал огород и диктовал мемуары. Он раскаялся в грехах, и теперь облагораживал души ближних возвышенными поучениями о праведной жизни. Но продолжалось это недолго. 26 декабря 1729 года Меншиков умер. Похоронили его близ возведенной им церкви в вечной мерзлоте на высоком берегу реки Сосьве. Грозы отгремели, страсти отгорели, былые титаны перешагнули предел земной жизни а Россия осталась, и Сибирь тоже осталась. История двигалась дальше. Ее огромные зубчатые колеса вращались все так же неумолимо, державные куранты отбивали урочные часы, и жернова событий перетирали в песок новых героев, новых святых и новых злодеев. Но это происходило уже иначе. Хотя все та же вечная тайга шумела по берегам великих рек, и северные сияния по-прежнему полыхали над тундрой, и неизменные ветра неслись над бескрайними степями. Но Сибирь стала другой. Она осознала в себе силу и славу главного достояния нации. Она была наградой, она была наказанием, она была вызовом, надеждой и спасением. Отныне Сибирь была имперской». Читал Алексей Данков.